Глава 14. На следующее утро я провожу сама с собой воспитательную беседу. Пора положить конец этой одержимости Диметрой. Она моя бывшая начальница. Ну и что? Я потратила на нее достаточно времени. Пора двигаться дальше. Но проблема в том, что Диметра монополизирует ваше внимание, что бы вы ни делали. Уж такая она. К 9.30 уже извела нас с биде своими запросами к завтраку. Миндальное молоко недостаточно горячий кофе, а у вас есть хлеб из кукурузной муки. Нельзя ли варить мне яйцо ровно пять с половиной минут?» Дети наконец-то уселись завтракать, и я наблюдаю за ними. Странно, издали они выглядели идеальными и приятными, но, увидев их вблизи, я разочаровалась. Коко постоянно дуется, а Хелл все время ее дергает. Оба довольно капризные, как их мать. Они требуют нутеллу, которой нет, и блинов, которых тоже нет. Затем ку уведомляется: осведомляется «Разве вы не делаете свежие смузи?» таким хамским тоном, что мне хочется надрать ей уши. Кручусь вокруг стола, подливая в стаканы чистую воду. Диметра заглядывает в телефон и неожиданно морщится. «О, боже!» — она смотрит на экран. «Что?» «Нет». «Что случилось?» — спрашивает Джеймс, и мне тоже становится любопытно. Диметра явно в панике, точно так же, как тогда в лифте. Наверное, еще один ее эпик фейл. На работе это... Этого не может быть. Она снова смотрит на экран. Мне нужно позвонить Адриану. Все, хватит. Я больше не собираюсь зацикливаться на Диметре. Нужно проверить, как дела у других гламперов. Я выхожу. Сьюзи приветственно мне улыбается. «Здравствуйте», — говорю я. «Как дела?» «Знаете, я не уверена, что на этой неделе мы сможем провести занятия Видари я изображаю сожаление. «Может быть, в другой раз?» О, у Сьюзи вытягивается лицо. «Это было так заманчиво! А как вам плетение корзин из ововых прутьев?» Я пытаюсь сменить тему. «Хорошо, это было весело, но я хочу сказать...» Сьюзи умолкает, и я вижу, что она напряглась. «Что?» — спрашиваю я. «Что-то не так?» «Нет, просто...» Она откашливается, — «Мне показалось, что кое-кто из участников завладел вниманием учителя». Она резко обрывает фразу, когда к нам приближается другая мама Клио. «Клио из Хэмпстеда. Она не такая воздушная, как Сьюзи. На ней лёгкое платье, на шее аметистовый кулон на кожаном ремешке, а на ногах — дезерты, которые не вяжутся со всем остальным». «Доброе утро, Клио!» Я стараюсь игнорировать тот факт, что Сьюзи враждебно на нее смотрит. «Мы только что готовили на костре яичницу с листьями одуванчика», — сообщает Клио своим хрипловатым голосом. «И добавили сумах. Вкусно!» «А мы завтракали у Бидди в фермерском доме», — с вызовом произносит Сьюзи. «Восхитительно!» «А вчерашнее плетение корзин?» — восклицает Клио, как будто ее ни в коей мере не интересует завтрак Бидди. «Я сплела три корзины! Это было чудесно!» «Чудесно для людей, которые захватили все лучшие ивовые прутья», — тихонько бормочет Сьюзи. А, да, Сьюзи, Клео поворачивается к ней. Надеюсь, что Хэмиш не помешал вам сегодня утром, упражняясь на скрипке. К несчастью, он одаренный мальчик. Да, вам приходится нелегко, сдержанно произносит Сьюзи. Я уверена, что если бы вы оставили его в покое, ему бы удалось стать нормальным. Ага, между Сьюзи и Клео определенно пробежала черная кошка. Это нужно уладить. Когда я раздумываю, не предупредить ли преподавателя гончарного дела, из кухни выходит Диметра, растерянно сжимая в руке мобильник. Все окей?» — бодро спрашиваю я, но Диметра не отвечает. Да и видит ли она меня вообще? «Диметра?» — повторяю я. «Простите». Она приходит в себя. «Я...» «Нет, все будет хорошо, я уверена. Мне только нужно...» «Джеймс!» Увидев, что ее муж тоже выходит во двор, Диметра повышает голос. Она быстро направляется к нему. Я мало что слышу из их разговора, только обрывки. И просто сгораю от любопытства. «Нелепо», — говорит Джеймс. «Я имею в виду, если у тебя есть эти письма...» «Не могу их найти. Вот в чем дело». «Какой-то бред». «Вот именно. Об этом я и говорю. Смотри». Диметра показывает Джеймсу телефон. Однако у Джеймса отсутствующий взгляд. «Как будто и без того есть о чем подумать». Все уладится, успокаивает он жену. Такие вещи всегда улаживаются. Ладно. По-видимому, Диметру не удовлетворяет этот ответ. У нее очень взволнованный вид, но она берет себя в руки. Вместе с другими, она направляется к Миневену, который должен отвезти туристов на занятия гончарным делом. Я знаю, что это больше не имеет ко мне отношения. Но все утро, занимаясь папой бухгалтерией, не могу не думать, что же случилось. День гончарного дела всегда хороший. Во-первых, оно нравится всем гламперам, независимо от возраста. Во-вторых, преподаватель гончарного дела Ив очень искусно помогает людям, ровно настолько, чтобы их кувшин или вазы или горшок не получались кривыми и были устойчивы. Сегодня вечером она будет обжигать все изделия, и все гости получат их к пятнице. Это будет славный сувенир, который они увезут домой. Поэтому, когда приходит время ланча, Я ожидаю, что из Минивена выйдет группа счастливых людей. Но вместо этого вижу довольно странную процессию. Впереди идут Диметра Сыф, и первая, не умолкая, что-то говорит последний. Позади на некотором расстоянии следуют все остальные. Кое-кто закатывает глаза, и когда Диметра оказывается в пределах слышимости, до меня начинает доходить почему. А потом нам посчастливилось увидеть в приватной обстановке коллекцию Вартиджа, Самодовольно рассказывает она. «Вы когда-нибудь встречали хранителя, сеньора Моретти?» «Нет? Очаровательный человек!» Я совсем забыла, что керамика — один из коньков Диметры. Не сомневаюсь, что она всё утро трещала бедный Ив в уши. «Добро пожаловать!» — поспешно говорю я. «Ив, ты, наверное, устала. Зайди выпей чего-нибудь». Я усаживаю Ив рядом со Сьюзи и Ником, подальше от Диметры. А потом, как всегда, мы подаем хлеб, салат и местные пироги со свининой. Гости обсуждают, как прошло утро, хотя я и запретила себе. Я не в силах удержаться и застреваю у стола Диметры, чтобы понаблюдать за ее семьей. Мое мнение не изменилось. Они ужасные. Куку открыто не слушается и хамит. Хелл просто игнорирует мать, а Джеймс, который должен бы поддерживать Диметру, словно пребывает на другой планете. Я считала Диметру рассеянной. Но это не идет ни в какое сравнение с ее мужем. Он способен сосредоточиться только на своем телефоне. Сознает ли Джеймс, что у него отпуск? За пудингом они заводят беседу о каком-то школьном спектакле, в котором участвует Коко. Диметра начинает пускать пыль в глаза. Она рассказывает о постановке, которую видела в королевском шекспировском театре. Грандиозно, просто конец света. Коко открыто зевает и закатывает глаза. Диметра действительно сама себе враг. Неужели она не видит, что всем до смерти надоело? Но она действительно хочет сделать как лучше. «Честное слово, мама!» Коко наконец взрывается. «Хватит уже! Вероятно, ты даже не увидишь меня в этой чертовой пьесе!» «Конечно, увижу!» — возражает Диметра. «Нет, не увидишь! Ты никогда никуда не ходишь! Знаешь, как называет тебя бабуля? Миссис Невидимка!» Коко хихикает и ловит взгляд Джеймса. «Правда, папочка?» «Она говорит, ну как поживает миссис-невидимка?» «Миссис-невидимка?» Голос у Диметры спокойный, но когда она отпивает глоток воды, я вижу, что ее рука дрожит. «Что это значит?» «Невидимая мама», — отвечает Хелл, отрывая взгляд от своего телефона. «Послушай, мама, тебя же никогда нет». «Это неправда». Я никогда не слышала в голосе Диметры такого волнения, — Я хожу на все мероприятия, на все школьные вечера родителей. А на баскетбол. Хелл с обидой смотрит на мать. Наверное, ты даже не знала, что я вхожу в баскетбольную команду. Баскетбол? Диметра смущена, ее взгляд снова блуждает. Баскетбол? Я не... Когда? Джеймс, ты знал об этом? Папа ходит на каждый матч, говорит Хелл. Он болеет за нас и все такое. Прекрати, Хелл резко одергивает его Джеймс. «Он же тебя троллит, Диметра! Он не играет в баскетбол!» «Но почему...» Диметра с беспомощным видом обрывает фразу. «Джеймс!» Она фактически кричит, так как Джеймс уже снова занялся своим телефоном. «Почему ты не можешь вмешаться?» Хэл, хватит!» говорит Джеймс. «Извинись!» «Извини!» бормочит Хэл. «Я жду, чтобы Джеймс сказал «извинись как следует», как сделал бы мой папа. Но он уже снова отключился. И пусть он ужасно умный и важный, все равно он пустое место. Возможно, Джеймс из тех мужчин, которым не стоит жениться на успешных женщинах. Я не понимаю, что заставило Диметру выйти за него замуж. Хэл ест завтрак, а Коко режет на кусочки булочку. Диметра с покорным видом молчит, и мне в самом деле ее жаль. После того, как мы подаем кофе, Хэл и Коко исчезают из амбара. Мне действительно нужно пойти и помочь Биди с дневной выпечкой, но я не могу уйти. Меня заворожило это фрик-шоу, Диметра и ее семья. Я остаюсь в пределах слышимости у старого буфета, то сворачивая, то разворачивая салфетки. Но Диметра и Джеймс меня не замечают, они поглощены беседой. «Значит, твоя мать называет меня миссис-невидимка». Диметра подносит губам чашку с кофе, потом ставит, не отпив из нее. «Очень мило». Джеймс морщится. «Послушай, мне жаль. Лучше бы ты это не слышала. Я сказал маме, что она не права». «Но что она имеет в виду?» настаивает Диметра. «О, давай не будем». Джеймс со стуком роняет руки на стол. «Тебя каждый вечер нет дома. Если ты не работаешь допоздна, то на каком-нибудь вручении премий». «Это моя работа», отвечает Диметра, и в ее голосе слышится боль. «Ты же знаешь, Джеймс...» что мне приходится это делать. «Диметра, меня приглашают в Брюссель», — перебивает ее Джеймс. Диметра делает глубокий вдох, и ее лицо становится белым, как мел. Следует долгая, напряженная пауза. Наконец Диметра говорит. «Хорошо», — она сглатывает слюну, и снова возникает бесконечная пауза. «Хорошо», — повторяет она. «Вау! А я и не подозревала». «Ты мне ничего не говорил». «Я знаю. Прости. Я был...» Он проводит рукой по волосам. «Я был поглощен своими мыслями. Вот почему я не сказал». Я застыла у буфета. Это определенно очень личный разговор. Мне нужно подать какой-то знак, но я не могу. Не могу разрушить чары. Пальцы так крепко сжимают салфетку, что даже побелели. «Я думала, мы уже обсудили вопрос с Брюсселем, Джеймс». «Думала, что мы решили. Я знаю, что именно мы решили. Знаю, что мы пришли к соглашению. Знаю, что я сказал». Джеймс трет глаза ладонью. Диметра смотрит в сторону, подбородок у нее опущен. Эта пара кажется очень несчастной. «Не могу не вспомнить фотографию на пинборде Диметры, которую я всегда рассматривала. Там они стоят вдвоем на красной дорожке и выглядят как самая успешная, гламурная и дружная супружеская пара в мире». Но сейчас они усталые, несчастные и даже не смотрят друг другу в глаза. «Но...» — наконец произносит Диметра. «Я соврал, да!» — взрывается Джеймс. «Я сказал тебе, что не хочу ехать в Брюссель, потому что думал, что ты этого хочешь. Но я действительно туда хочу. И я им действительно нужен. И я устал от компромиссов. Это потрясающий шанс. Другого такого не будет». «Хорошо» вижу знакомый блуждающий взгляд Диметры. «Я понимаю». «Да, хорошо. Итак, мы переезжаем в Брюссель?» «Нет. У тебя же твоя работа. У детей школа». Он разводит руками. «Они говорили о контракте на три года. А после этого, кто знает. Надеюсь, я смогу подыскать какую-нибудь хорошую работу в Лондоне. Но сейчас...» Джеймс подается вперед и ждет, чтобы Диметра подняла глаза. «Я хочу ее. Ты хотела Куперклемоу, а я хочу ее. «Ну что же?» — она водит пальцем по скатерти. «Ты должен принять это предложение. Мы справимся». «О, Господи! Ты всегда была такой великодушной. Прости меня, я был негодяем». «Нет, нет!» — поспешно возражает Диметра. «Не был. Ты был несчастным. Теперь я это понимаю». «И негодяем». «Ну, немножко». Диметра слабо улыбается, и он улыбается в ответ. Какие же у него очаровательные морщинки у глаз. Они умолкают и просто смотрят друг на друга. Я чувствую, что таким образом они безмолвно все улаживают. И теперь понимаю, почему они поженились. Но как же всё непросто. Настоящие американские горки. «Ты меня поддержал», — говорит Диметра, медленно вращая кофейную чашку на блюдце. «Когда я перешла в Куперклемоу, ты поддержал меня и отказался от Брюсселя. И с тех пор был несчастен. Теперь я это понимаю». «Я думаю...» Джеймс резко выдыхает. «Мне следовало быть откровеннее. Я считал, что смогу расхотеть. Если как следует, постараюсь». «Ты не можешь заставить себя расхотеть», — лукаво улыбается мужу Диметра. «Дурачок». Но это такая классная работа. Тогда все в порядке. Она вздыхает. Мы справимся. Мы это переживем. Итак? Что же дальше? Они хотят со мной побеседовать. Джеймс делает паузу. Завтра. Завтра? Димитра в ужасе смотрит на него. Но мы же в отпуске. Когда ты собираешься? Сегодня днем я заеду в Гетвик. Смотаюсь туда и вернусь. На это уйдет 72 часа. 72 часа? Почему так долго? Они хотят встретиться несколько раз. Джеймс берет Диметру за руки. Послушай, я знаю, что это не очень-то приятно. Но тут же весело, и тебе есть чем заняться. Дети даже не заметят, что я уехал. Хорошо. Плечи Диметры чуть опускаются. Наверное, мне нужно привыкать, что тебя нет. Нам придется с этим справиться. Но все будет хорошо. Лицо Джеймса просветляется. «В общем, пойду и позвоню им, чтобы подтвердить, что решение принято. Я тебя люблю». «И я тебя люблю», — говорит Диметра, горестно качая головой. Джеймс наклоняется и целует Диметру с нежностью, которая меня удивляет. Потом выходит из амбара, так и не заметив меня. Диметра какое-то время не двигается с места. У нее ошеломленный вид, а лицо еще более усталое, чем всегда. Но, наконец, она приходит в себя, — достает телефон и набирает смс При этом ее глаза снова загораются, и на губах даже появляется легкая улыбка. Ну что же, слава богу, а то я уже начала о ней беспокоиться. Она дописывает сообщение, кладет мобильник и откидывается на спинку стула. И тут замечает меня. «А, Кейти!» — говорит она своим прежним властным тоном. «Я бы хотела узнать, что мы будем делать на завтрашнем индивидуальном занятии». Потому что я определенно не буду собирать грибы. Я тупо смотрю на нее, не зная, что ответить: Как же мне теперь к ней относиться? Раньше я видела только несносного босса с идеальной и гламурной жизнью. Но что же я вижу теперь? Просто человека. Человека со своими горестями, проблемами и неприятностями, как у всех нас. Человека, который всегда старается сделать все как можно лучше, хотя это плохо получается. Я вдруг вспоминаю как Диметра лежала на грязной траве в мешке Видаре и закусываю губу. Может быть, это было уж слишком? «Хорошо», — отвечаю я. «У нас будет занятие на заказ, Диметра». «Приятное занятие», — решаю я. «Что-нибудь забавное. Мы проведем вместе утро, занимаясь чем-нибудь замечательным. Я предвкушаю это чуть ли не с удовольствием». В три часа во двор въезжает такси для Джеймса. Из окна кухни я вижу, как он садится в машину. Диметра целует мужа на прощание, потом медленно бредет прочь. Она снова просматривает почту, и я слышу, как она вскрикивает: «Нет!» Словно не веря своим глазам. Все еще поглощенная увиденным, она направляется к столу для пикников, за которым сидят на скамейке ее дети. «Мама!» Коко сердито смотрит на нее. «Ты забыла упаковать мою худи, а тэберкромбие и фич». «Что?» Димитра смотрит на нее в недоумении. «Худи? Но на тебе же худи!» «Нет, другое худи! Это совсем поношенное!» «Но ты же сама паковала свои вещи, дорогая!» «Ты сказала, что проверишь!» «Поко!» Димитра усталым жестом дотрагивается до своих волос. «Я же не могу следить и за тем, как ты пакуешь свои вещи и за всем остальным. В любом случае, у тебя есть худи, так что все в порядке?» «Превосходно!» «Значит, я должна все делать сама. А ведь мне нужно учиться. И ты постоянно твердишь, как это важно», — огрызается Коко. «Миссис-невидимка!» «Пожалуйста, не называй меня так. Я вижу, что Дмитрию трудно сохранять спокойствие. У тебя есть худи». «Я не хочу это худи!» Коко пренебрежительно дергает за полу. «Между прочим, оно от Джека Уилса и, вероятно, стоит не меньше 60 фунтов. Я ушам своим не верю». Кем себя вообразила эта девчонка? И что, черт побери, происходит с Диметрой? Где та сильная властная женщина, которую я знаю по работе? Она сникает, как только оказывается рядом с детьми, и превращается в какую-то трусливую особу, которую я не узнаю. Это странно. Это неправильно. Пока я наблюдаю за этой сценой, звонит телефон Диметры. Она немедленно отвечает. «Привет, Адриан», — говорит она настороженно. «Да, я в курсе происходящего». Но просто не понимаю. Наверное, перепутали какое-то сообщение. Вы действительно говорили с Линси из Алерсонс? Она снова слушает, и лицо выдает ее волнение. Нет, этого не может быть. Просто не может быть! Это какой-то бред. Она встает и отходит в сторону. Дети так и сидят, развалившись за столом, и тупят в телефоны как одержимые. Глядя на них, я почему-то закипаю. Я знаю, что это не мое дело, но под влиянием порыва открываю кухонную дверь и выхожу. «Привет!» — весело говорю я, приближаясь к столу. «Как у вас дела? Наслаждаетесь отдыхом?» «Да, спасибо», — отвечает Коко, даже не потрудившись взглянуть на меня. «А как вы поблагодарили маму?» — непринужденным тоном спрашиваю я. «Что?» — на лице Коко написано непонимание. Хел не отвечает, но у него тоже ошарашенный вид. «Вы же сами знаете», — начинаю я. «Она?» Много работает, чтобы заплатить за ваш отдых и вашу дизайнерскую одежду, я указываю на худе от Джека Уилса. А вы говорите спасибо. Оба изумлены этим предположением. Она обожает работать, наконец, говорит Коко, закатывая глаза. Обиди обожает печь, я пожимаю плечами. Но вы же очень мило благодарите ее, когда она подает вам лепешки. Это совсем другое, сердито возражает Коко. Она же наша мама. «За отдых не благодарят», — вставляет Хелл, словно это какая-то статья Женевской конвенции, от которой он из принципа не желает отступать. «Ну, не знаю», — бодро произношу я, — «потому что, когда я была в вашем возрасте, мы никогда не могли позволить себе отпуск. Я в самом деле завидовала тем ребятам, у которых постоянно бывал отдых». «У нас не так уж много отдыха», — надувшись, говорит Коко, — «и мне хочется дать ей за трещину». Я же видела ее на фотографиях в кабинете Диметры. Вот она мчится на лыжах, вот загорает на пляже на белом песочке, вот смеется на быстроходном катере в какой-то тропической стране. «Я даже не была за границей до 17 лет», — продолжаю я. «И теперь не могу позволить себе съездить за границу. И я никогда не могла позволить себе худе от Джека Уилса. Коко осторожно дотрагивается до своего худи, к которому так пренебрежительно отнеслась минуту назад потом смотрит на мою дешевую майку. «Ну что же», — говорит она уже менее развязно. «Да, Джек Уиллс, это круто». «Пока», — говорю я жизнерадостно, — и ухожу. Я усаживаюсь поближе на стене, притворяясь, будто просматриваю бумаги из пластиковой папки. Интересно, подействует ли моя воспитательная беседа. Но если я надеялась, что Кокос с Хеллом начнут обсуждать, какими неблагодарными они были и как это исправить... То я просто ненормальная. Оба сидят молча, с теми же кислыми лицами, глядя в телефоны, словно у нас и не было никакого разговора. Когда Диметра возвращается к столу, у нее измученный вид. Она садится, глядя в пространство и кусая губы. Какое-то время никто не произносит ни слова. Но вдруг Коко на секунду отрывает взгляд от экрана и бормочет: "Мама, действительно классный отдых". Диметра мгновенно оживает. Теперь на ее лице не следа усталости. Она смотрит на Коко, как женщина-любовник, который наконец-то сказал, что женится на ней. В самом деле, спрашивает она, тебе нравится? Да, типа того. Коко колеблется, совершая над собой невероятное усилие. Знаешь, спасибо. Дорогая. Не за что. У Диметра невероятно счастливый вид и все от того, что её ребёнок нехотя сказал «спасибо». Это печально. Это трагично. «Да», — произносит Хэл, и этот единственный слог делает счастье Диметры полным. «Это чудесно», — говорит она. «Чудесно просто провести время вместе». Ее голос дрожит, в глазах паника. «Я очень хорошо знаю этот блуждающий взгляд. Что с ней такое? Что случилось?» В эту минуту к столу развязно подходит мой папа с кипой буклетов в руках. «А теперь...» — начинает он, пуская в ход, всё своё обаяние. «Я не могу не сказать, что вы замечательные гости. Просто замечательные. Мы видим множество туристов, но вы...» Он указывает пальцем на Диметру, потом на Коко, потом на Хэла. «Вы самые лучшие!» «Благодарю вас!» — смеется Диметра, и даже у Коко довольный вид. И по этой причине, — бодро продолжает папа, — нам бы хотелось пригласить на следующий год всех ваших друзей. Потому что мы уверены, что они такие же замечательные, как вы. Он вручает Димитри несколько буклетов «Энстерсфарм». Расскажите им об «Энстерсфарм». У нас десятипроцентная скидка для всех ваших друзей. Димитра берет буклеты. Вижу, что ее позабавил маленький спектакль, устроенный папой. «Значит, мы здесь самые лучшие гости, да?» — с улыбкой спрашивает она. «Самые-самые!» — энергично подтверждает папа. «И вы больше никому не предлагаете десятипроцентную скидку?» О, папа с многозначительным видом подмигивает Диметре. «Было бы несправедливо, если бы мы не предложили это еще некоторым гостям. Но мы будем надеяться, что приедут именно ваши друзья». Диметра смеется. «Конечно!» — она вертит в руках буклет, открывает его и внимательно рассматривает. «Это хорошо сделано», — вдруг говорит она. «Я уже подумала об этом раньше. Очень привлекательно, и дизайн превосходный. Кто вам его делал?» «Хорош, правда?» — у папы довольный вид. «Его сделала наша Кейти!» «Кейти?» — Димитра слегка удивлена. «Кейти — это Кейти?» «Верно!» Тут папа замечает меня. «Кейти, Диметре нравится твой буклет!» «Идите сюда!» Диметра произносит это так повелительно, что ноги сами несут меня к ней. Я прикрываю лицо кудрявыми голубыми волосами и сдвигаю на нос темные очки. Я знаю, что ступаю на опасную почву. Мне бы следовало извиниться и уйти, но я не могу. Мне становится трудно дышать, и я загораюсь надеждой. Итак... Я по-прежнему нахожусь под воздействием чар Диметры и отчаянно жажду ее похвалы. Диметра читает мою брошюру. И не просто читает, а пристально изучает. Она принимает мою работу всерьез. Как долго я об этом мечтала. «Кто написал текст?» Она постукивает по буклету кончиками пальцев. «Я». «Кто выбирал гарнитуру шрифта и бумагу?» «Я». «Она также разработала дизайн сайта», — с гордостью добавляет папа. «Мне помог один мой друг, компьютерщик», — поясняю я. «Но за вами была вся творческая часть», — Диметра задумчиво смотрит на меня. «В общем, да. Это хороший сайт», — говорит Диметра. «А буклет просто блестящий. Мне ли не знать?» — обращается она к папе. «Ведь я зарабатываю этим на жизнь». «Это наша Кейти», — Папа ерошит мне волосы. А теперь прошу меня извинить. Сжимая в руках буклеты, он направляется к другой группе гламперов. Там он устраивает точно такое же представление, как для Диметры. «Кейти, ко мне одну вещь», — просит Диметра, которая не может оторваться от буклета. «У вас есть специальное образование?» -咳 -咳. «Я сглатываю слюну. Я...» Я изучала дизайн. Вы все сделали великолепно. Я бы сама не смогла сделать лучше. Кейти, я считаю, что у вас редкий талант. Хотелось бы мне, чтобы наши младшие сотрудники были такими одаренными. Смотрю на нее, и, честно говоря, мне кажется, что все это происходит во сне. Я работаю в компании, которая называется Куперклемоу, продолжает Диметра. Мы занимаемся брендингом. Вот моя визитная карточка. Она протягивает мне карточку Куперклему, и меня душит истерический смех. «Если вы когда-нибудь надумаете покинуть ферму и поискать работу в Лондоне, позвоните мне. Может быть, я смогу помочь вам с работой». «Не смотрите на меня так испуганно», — добавляет она ласково. «У нас очень дружеская обстановка в офисе. Уверена, что вы быстро освоитесь». «Благодарю вас», — отвечаю я дрогнувшим голосом. «Это очень...» «Спасибо». Мне нужно...» Я бреду на ватных ногах в дом и, пройдя через кухню, поднимаюсь в свою комнату. Осторожно кладу на кровать визитную карточку и секунду смотрю на нее. Потом кричу. «Нет!» Бьюсь головой о стену, оклеенную ветхими обоями. Вцепляюсь себе в волосы. Снова кричу. и Изо всех сил колочу подушку. «Я не могу это вынести. Не могу поверить!» «Наконец-то я получила то, чего всегда хотела. Диметра увидела мою работу. Она ее похвалила. Она хочет дать мне шанс. Но какой теперь от этого прок?» Задыхаясь, я падаю в кресло и принимаюсь обдумывать, какие у меня варианты. Первый. Спуститься к Диметре и сказать. «Угадайте с трёх раз. Это я, Кэт». После этого она, вероятно, возьмет предложение работы обратно и откроет Бидди и папе, что моя история об отпуске — вранье. Сплошной кошмар. Второй. Принять ее предложение работы под личиной Кейти Бреннер. Меня немедленно выведут на чистую воду, возбудят против меня дело о мошенничестве, и я никогда больше не смогу работать. Сплошной кошмар. Третий. Не уверена, что есть третий вариант. В следующие полчаса мой мозг лихорадочно трудится. Однако я не нахожу решения. Только лишаюсь последних сил и тупею. А между тем нужно помочь Бидди... Встаю с постели и, спустившись на кухню, принимаюсь чистить картошку. Это приятное занятие, которое успокаивает. По крайней мере, было таким, пока в кухне не появился папа. Весело насвистывая, он надевает шляпу фермера Мика и готовится к своему волшебному шоу. Он совершенно не умеет показывать фокусы. Но, к счастью, детишкам нравится все, что он делает, а взрослые просто рады, что их отпрысков развлекают. «Этой Диметре нравится твой буклет, правда?» — обращается он ко мне. «Мы знали, что ты талантливая». «Что такое?» — интересуется Бидди, подняв глаза от пирога, края которого защипывает. «Очевидно, Диметра — специалист по буклетам. Я сказал ей, это сделала Кейти. Ты бы только посмотрела на ее лицо». «Кейти!» — восторженно восклицает Бидди. «Это чудесно!» «Ты рассказала ей о своей работе в Лондоне, дорогая?» Добавляет она, ни о чем не догадываясь. «Может быть, вам бы нужно было объединиться?» Меня охватывает паника. «Нет!» — кричу я в отчаянии. «Я имею в виду, что это неудобно, ведь она сейчас в отпуске. Я сохраню ее визитную карточку и свяжусь с ней позже». «Позже?» — с сомнением повторяет Бидди. «Солнышко, я бы тебе не советовала. Она может о тебе забыть». «Послушай». «Если тебе неудобно, я сама подниму эту тему. Как называется агентство, в котором ты работаешь?» «Купер Клемоу?» «Верно?» «Мне становится дурно. Только не это. Нельзя допустить, чтобы Бидди принялась рассказывать Диметре, какая у меня шикарная работа в лондонской компании Купер Клемоу». «Нет!» — повторяю я в ужасе. «Послушай меня. Эти лондонцы такие нервные. Они приезжают сюда, чтобы расслабиться и отдохнуть от стрессов». «Если ты заговоришь с ними о работе, когда они в отпуске, они на тебя разозлятся. Они... они поместят это на TripAdvisor», — добавляю я, чтобы как следует ее напугать. Бидди испуганно смотрит на меня. TripAdvisor — это действительно ужасно. Пока что там появилось три отзыва о нас, и все они благоприятные. Однако мы всегда находимся под угрозой. «Дорогая, думаю, что она права», — обращается папа к Бидди. Мы не должны выглядеть навязчивыми. Вот именно. Это действительно очень важно. Я стараюсь внушить это Бидди. Ни в коем случае не заговаривай с Диметрой о работе. Не спрашивай, где она работает, и не... Мне становится дурно при одной этой мысли. Не упоминай Купер Клемоу. Я снова принимаю за картошку, ощущая легкую слабость. Опасность все еще близка. Что бы я ни говорила Бидди, она все равно может похвастаться Диметрой моей лондонской работой. Одно неверное слово, и все выплывет наружу. О боже! Я закрываю глаза тяжело дыша. Не следует ли мне рассказать все на чистоту? Выложить все Бидди и папе? Но они так расстроятся, а у них и без того хватает забот. «Кейти!» — голос Бидди заставляет меня подпрыгнуть. «Дорогая, мне кажется, что ты достаточно очистила эту картофелину». Она смеется, и я с удивлением замечаю, что все время чистила одну картофелину — Так что она стала размером с шарик для детской игры. Да, я задумалась, отвечаю я с улыбкой. Между прочим, говорит Бидди, я собиралась тебе сказать одну вещь. Угадай-ка, завтра приезжает наш первый гость в Б-н-Б. Замечательно, восклицаю я, это отличная новость. Б-н-Б это проект Бидди. Ей пришла в голову идея обустроить комнату в доме для тех, кто не хочет жить в кемпинге. Это комната на первом этаже, с отдельным входом. Вообще-то она когда-то была гостиной, которой мы почти не пользовались. Бидди купила для стен краску «Фаро Ball по моему совету, а папа устроил там маленький душ. В этой комнате такие же шикарные шелковые простыни, как в юртах. «А кто это?» — спрашиваю я. «Приедут надолго?» «Всего на одну ночь». «Отвечает Бидди. Наверное, ему хочется взглянуть на юрты или что-то в этом роде. На самом деле он хотел поселиться в одной из них, но я сказала, что все юрты заняты». «А он хочет поучаствовать в наших занятиях?» «Ой», — огорчается Бидди. «Не спросила. Ну что же, мы это выясним, когда он прибудет. У него занятная фамилия — Эсталис». Она заглядывает в свои записи. «Это правильно? Эсталис?» У меня темнеет в глазах. «Эсталис?» — повторяю я каким-то чужим голосом. «Алекс Эсталис», — Бидди морщит лоб. «Интересно, имеет ли он какое-то отношение к тому знаменитому Эсталису? Как же его зовут?» «Алекс едет сюда». «Почему он сюда едет?» И я сразу же понимаю, почему. «Когда?» — я пытаюсь взять себя в руки. «Когда именно он звонил?» «Это было раньше», — отвечает Бидди. «Около двух тридцати». «Два тридцать. Примерно через 10 минут после того, как Джеймс сказал Диметри, что уезжает». Перед моим мысленным взором возникает Диметра, сидящая у стола после ланча и набирающая текст в мобильнике с легкой улыбкой на губах. А она не теряла время даром, верно? Да уж. Ни одной минуты. «Надеюсь, постель покажется ему удобной», — Озабоченным тоном говорит Бидди. Лично мне она показалась жестковатой, но папа сказал, что она хорошая. Я уверена, что все будет нормально, рассеянно произношу я. Ему не понадобится эта постель. Вот что мне хочется сказать. Ему не понадобится эта комната. Он проведет всю ночь в юрте с Диметрой. А я-то ее жалела, думая, как ей нелегко приходится. Да вы только посмотрите на нее. В ту же минуту, как отбывает муж, она высвистывает любовника. Ведь не прошло и получаса с момента, как ее поцеловал Джеймс, и с мгновения, как она сказала, что любит его. Она стерва. Эгоистичная стерва. И я начинаю терзать себя, воображая Алекса с Диметрой в юрте. Зажжены свечи, и два обнаженных тела извиваются на овечьей шкуре. Мое дыхание становится прерывистым, меня душит злоба. Я ощущаю ярость, досаду, И зависть. Легкую зависть. Очень сильную зависть. И тут меня охватывает паника. Черт! А если Алекс меня узнает, в отличие от Диметры, у него хорошая память на лица, и он не такой рассеянный, как она. Я не могу предстать перед ним ни в каком обличии, иначе все пропало. Ладно, перестань сходить с ума. Все будет хорошо, нужно притвориться больной. В любом случае, я не хочу его видеть. Ничего не может быть хуже. Когда он прибывает, небрежным тоном осведомляюсь я. Этот самый Эсталис. В двенадцатом часу, не раньше. Полно времени, чтобы привести комнату в порядок. Беди улыбается мне. А что ты собираешься делать с Диметрой? Она сказала, что ты проведешь с ней еще одно занятие на заказ. Вы двое просто неразлучны. Я совсем забыла об этом занятии на заказ. Забыла, что придется провести еще одно утро с Диметрой. Что-нибудь приятное, — обещала я себе, — что-нибудь забавное. Но это было до того, как я узнала, какая она на самом деле эгоистичная, двуличная стерва. «А ты не хочешь заняться с ней выпечкой?» — предлагает Бидди. «Я могла бы тебе с этим помочь, но я медленно качаю головой». «Нет, не беспокойся. Я придумаю что-нибудь другое. Я улыбаюсь Бидди бледной улыбкой. Наверное, это будет моё последнее занятие с Диметрой. Я хочу придумать что-нибудь идеальное.